книга третья петропавловская оборона глава первая союзники эпиграф эта история должна быть изложена от первого лица по многим причинам редирт киплинг корабль президент шел при полной парусности огромный и белый английский адмирал прайс рослый сухой и сильный человек с большими усами и бакенбардами и сутулой спиной, немного задумчивый и угрюмый, стоял на юте, глядя на китобойное судно, проходившее примерно в восьми кабельтовых, под углом в тридцать градусов к курсу союзной эскадры, направлявшейся к берегам Камчатки. Все двигалось — море, воздух, корабль, китобой, и все в разные стороны. Прайс давно охотился за русским фрегатом в океане, что ушел к своим берегам, видимо, на Камчатку. Он желал составить представление о порте Петропавловске, о том, какие там силы и укрепления. Адмирал, опытный и дельный моряк, сведения о русских силах и о корабле «Аврора» собирал где только возможно. Он полагал, что должен все рассчитать, и схватить врага мертвой хваткой в его берлоге. «Пожалуйста, остановите кетобоя», — приказал прайс своему флаг-капитану Буриджу. Победа обычно подготавливается трудами. Через шпионов узнаются силы противника. Потом собираются превосходящие силы. Врага разбивают стрельбой из орудий и новейших ружей. Люди пускаются в дело, когда враг почти разбит. Матросы и солдаты морской пехоты таким образом побеждают там, где появляются. Отличное вооружение дают заводы острова. Империя богата. Есть средства и на шпионов. Когда надо, подкупаются ханы, царьки, мандарины, министры, князья, офицеры, торговцы. «Воюет Томми». но ему помогают банки и плантации. Английский солдат и матрос – как рабочие промышленности, в которую вложены большие капиталы. Матрос вербуется из народа поголоднее и поотчаяннее, чтобы рад был сытой жизни. Не все идут на фабрике, находятся искатели приключений. Из простонародья есть любители роскошной жизни, которые обещают картинки с надписями, призывающими наниматься в королевский флот. Если «Аврора» будет захвачена в море, то рассчитано, что в битве против шести судов она неизбежно потерпит поражение. Но «Аврора» ушла, видимо, далеко. У системы, которой Прайс держался, как и Непер, как и многие английские адмиралы в эту пору расцвета и могущества, когда нельзя рисковать престижем и славой, Была одна слабость. Эта система побеждать требует подготовки, то есть времени. Неизбежно побеждаешь при встрече с врагом, но долго ждешь этой победы. Ищешь слабое место врага, долго доискиваешься сам, а врага изучаешь и подкупаешь. Уходят и время, и деньги. Правда, за это время флот кормится, составляются маленькие деньги у матросов в кошельках и большие у адмиралов в банках. Есть адмиралы и капитаны, которые полысели, но нажили состояние, когда империя готовилась то к одной, то к другой войне. После ухода Авроры из Кальяо за ней долго гонялись и не могли поймать. Отчаявшись, адмирал решил составить превосходящие силы и тогда идти прямо на Камчатку, где могла укрыться Аврора и где воевать придется не только с ней, но и штурмовать крепость. В одном из портов Прайс долго ждал подхода подкреплений. Наконец составилась эскадра из шести судов. На ней две с половиной тысячи людей. Все это побудило некоторых офицеров, заявить, что во времена Нельсона так не действовали, что они теряют время и дают русским укрепиться. Но это очень наивные рассуждения. Очертя голову, теперь никто не смеет действовать. Теперь время явного нашего превосходства. Сведения о Петропавловске противоречивы. Шпиона туда не пошлешь, подкупать там некого. Правда, говорят, есть купцы американцы. Как все торговцы, они продажны. В кельваторной колонне шел французский фрегат Форты. На нем французский адмирал де Пуант, очень милый, остроумный, тонкий, дельный, едкий и кажется завистливый старичок, который очень много внимания обращает на то, чтобы французский флот не потускнел рядом со своим английским союзником. У него постоянно наготове шпильки для английского коллеги. Но смешно обращать на это внимание. Прайс не из тех. Корабль-президент — прекрасный ходок. В открытом океане при попутном ветре он ведет пароход «Вирей Гоу», что означает «Бой Баба». Пароход прекрасный, с отличной машиной. Это очень важные ресурсы с кадры в предстоящих сражениях. На Но носу парохода огромная пушка. Гром этой леди возвестит врагу его гибель. Но со своей машиной пароход очень отставал, не в силах был выгрести с такой быстротой, чтобы не отставать от кораблей, когда дул попутный ветер. Поэтому Прайс распорядился вести пароход на буксире, чтобы не задерживал. Французский адмирал уверял Прайса, что в Петропавловске русские укрепили порт, и там придется принять серьезный бой и штурмовать. Время упущено. У русских берегов не так просто воевать осенью. Французы напуганы русской погодой. Коллега травит душу адмирала Прайса упреками, что Аврора без припасов, с уставшей и больной командой, не могла бы далеко уйти. Надо было сразу за ней. Депуант уверял, что он слышал кое-что о Камчатке еще в Париже. Прайс тоже слышал о Камчатке у себя в Лондоне. Там собраны сведения и очень скептически отзывались о состоянии русской обороны в портах Восточного океана. Но как бы ни было, Прайс, человек серьезный, отлично понимает, что готовиться надо тщательно. На Камчатку, видимо, пойдет русская эскадра японской экспедиции. А это уже опасней. Депуант тоже представлял ожидавшее эскадру сопротивления. Он слышал, что командующий всеми русскими силами женат на француженке и сам почти парижанин. Он, конечно, поставил дело серьезно, и крепости его хороши. Однако все удобно свалить на медлительность Прайса. Пуант очень высоко оценивал ресурсы союзные эскадры и особенно рыцарски благородную смелость и отвагу французских моряков. Помимо сведений, которые получены были от своих адмиралтейств, очень многое пришлось узнать уже в океане. Американцы, торговавшие на Камчатке, и китобои, охотившиеся в русских морях, разнесли повсюду, что мистер Завойко... которого многие шкиперы знали лично как очень дельного и основательного хозяина, назначен губернатором на Камчатку. Что там строится крепость, туда идут суда, войска. Как всегда в таких случаях дело не обошлось без прикрас. Так слухи, пущенные Муравьевым и Завойко с разных концов материка, попадали в уши адмиралов на середине Тихого океана. Как бы то ни было, нельзя было пренебрегать ни единым сведением о Камчатке. Грянул выстрел. На мачте взвился сигнальный флаг. Китобой остановился. Президент шел под всеми парусами. Только когда от шхуны отвалила шлюпка и пошла к адмиральскому кораблю, на нем стали убирать часть парусов. Прайс внешне спокоен. Но он нервный и мнительный человек. Было время, когда он оставлял морскую службу, увлекался коммерцией. Во время войны снова поступил на службу. Неудачи огорчают его, но он с неутомимостью охотника идет по следу. Когда-то, будучи молодым человеком, Прайс ради молодечества забрался на купол собора святого Павла в Лондоне. Желая показать товарищам, что для него не существует невозможного, он поднялся на самый крест и укрепил там свой платок. Все это было давно. А теперь, как у всякого столичного человека, у него в Лондоне есть друзья. Но есть и сильные враги. Ему тем труднее бороться с ними, что он честен, прям и благороден. А главное — горд. Этим и славна английская аристократия, что не чуждается реальной деятельности и не уступает позиции буржуазии, как получилось у французов. Пресс теперь уже не тот, что в юности. Жизнь многому научила его. Он не представлял службу на Тихом океане чем-то вроде ссылки. Он предполагал, что и здесь найдет себе купол по своему возрасту и снова удивит всех, поднявшись на него. Нужно было разгромить врага и взять его корабли. Это, конечно, не решит войны, но это все-таки очень важно, поскольку Тихий океан — грандиозная арена торговли и мореплавания. Это важно лично для Прайса, и это важно очень для его спекуляций. Адмиралу необходима была победа, и он страстно желал ее. Больше, чем кто-либо из окружающих мог предполагать. Несмотря на мрачную задумчивость, кажущуюся холодность, которую можно принять за выражение удовлетворенности, Прайс очень любит жизнь. Победа нужна ему до зарезу. В свое время, когда он оставил службу, его спекуляции не были удачны. Он вкладывал капиталы в различные предприятия, но они не приносили желанных доходов. Помещать средства в сомнительные предприятия, где доходы велики, но где занимаются чуть ли не открытым грабежом, не так легко, не каждого туда пускают. Для этого нужно или уметь делать дела самому, или занимать видный пост в колониальной администрации. Имя адмирала Победителя Лучше всяких вкладов в любое коммерческое общество, даже в такое, куда нелегко проникнуть. Любой пост в колониальной администрации будет предоставлен герою, если он захочет покинуть метрополию. А на таких должностях капиталы сами приходят. Адмирал воспитывал сыновей в духе высокого благородства и преданности короне. Пусть они будут детьми героя. Аристократу очень трудно соперничать с буржуа и теми молодыми выскочками, что гребут золото, не брезгуя ничем. Прайс предпочитает быть там, где адмиралу приходится думать о битвах, а не о служебных интригах, как на Западе. Здесь адмирал относительно свободен. Прайс не желает быть адмиралом на бумагах. Он сидеет, но еще очень крепок. Душа его ищет настоящие деятельности, плавней, подвигов. Каплю за каплей он готов отдать всю свою кровь за королеву и Англию. Он желает подать пример сыновьям. Они еще учатся, но Прайс знает, за ошибку или проступок одинаково, беспощадно будет наказан любой, даже самый высший офицер, вплоть до командующего». Были случаи, беспощадно расстреливали офицеров и адмиралов за оплошность, которую можно истолковать как неумение или трусость. Слава обязывает. Русский фрегат «Аврора» ушел дважды из-под носа. А этот фрегат знаменит. Судно теперешнего генерала-адмирала русского флота великого князя Константина. Поймать «Аврору»? Значит, дать изрядный щелчок по носу молодому флотоводцу, сыну царя. И это, конечно, венок победный тому, кто это совершит. Прайс считает, что напрасно в свое время английские газеты, по привычке быть пренебрежительными к иностранцам, напечатали оскорбительную для Авроры статью, когда она гостила в Плимуте. Нет, не так плохо судно. Он видел его отлично на стоянке в Кальяо. Есть на нем умелые моряки, если совершили такие маневры. Прайс — моряк старой школы. Иногда он думает, неужели в век грядущего либерализма и во флоте разведется либеральная гниль, и страх перед расстрелом на палубе исчезнет? А ведь есть что-то благородное в том, что за провинность, за трусость или просто за ошибку или поражение расплачиваешься жизнью своей на палубе перед лицом подчиненных и матросов. А прайси плетут, бог знает что, будто бы он коммерсант более чем моряк. Да, он участник коммерческих предприятий. Да, он уверен, что это необходимо благородному человеку. Да, нельзя власть над миром отдать в руки буржуа. Но как только началась война, он снова при первых звуках военных маршей на службе. Капитан Никольсон, командир фрегата «Пик», был бесценным помощником Прайса. Он неутомимо собирал сведения о противнике для своего адмирала. Кроме того, он отличный артиллерист. Он приглашен сейчас на президента. Вахтенный офицер подошел к капитану и доложил о прибытии на шлюпке американцам. Адмирал вместе с Буриджем и Никольсоном вышел из каюты. За ним капитана, дютанты и еще один офицер. Остальные офицеры вытянулись в струнку. Перед адмиралом пожилой шкипер. Он мнет шляпу в руках и низко кланяется. Шкипер китобоя смугл. Лицо его морщинистое, седая небритая борода, клочьями лезет. Адмирал задает несколько обычных вопросов. Он любезен, но взор его строг. Ваше имя? Шарпер, сэр. Были на Камчатке? Как бы, между прочим, спрашивает адмирал. Да, сэр, отвечает шарпер. Давно? Да, уже год. Или, кажется, больше. Сильны ли там укрепления? «Какие там могут быть укрепления?» — небрежно отвечает американец. «Но все же...» «Не знаю точно, я не интересовался подробностями. Не мое дело. Но, кажется, нет ничего. Русские разводят коров и свиней, пока у них нет даже порядочных огородов. Но они стараются. Там новый губернатор, мистер Завойко». «Вы знаете Завойко?» «Да, это мой добрый знакомый». Китобоев он никогда не обижает. Он снабжает их водой, а в последнее время продает молоко и масло. Человек с сильным характером. С сильным характером? Чуть иронически переспросил Прайс. Русские называют его губернатором? Спросил Никольсон. Да, сэр. Прайс кивнул головой. Это означало, что вопросов больше нет. Так вы приятель? — С русским губернатором? — придирчиво спросил американца Никольсон, когда адмирал удалился. Шарпера пригласили в каюту. — Хотите хорошо заработать? — Да, сэр, но я спешу во Фриско. — Пойдете в Петропавловск. Узнаете все точно. — Нет, сэр, я болен, и у меня жена умирает. — Что у вас на судне? — вдруг грубо спросил Никольсон. — Бурич послал офицера с вооруженными матросами произвести досмотр на шхуне, не везет ли она запрещенных товаров, не занимается ли контрабандой, не снабжает ли оружием своих русских приятелей. Шарпер понимал, что это делается для Астраски. Он честный китобой, занимается промыслом. Но если теперь придется заняться чем-нибудь другим... Он не такой дурак, чтобы попасться, да еще когда война, и в море рыщут наглые англичане. Пока производили досмотр, шкипер оставался на борту президента. Шлюпка вернулась со шхуны. Там не нашли ничего предосудительного. Американцу сказали, что он свободен. Но Шарпер не уходил. Его разбирала досада на этих бульдогов. — Вот я вспомнил, — сказал он, держа в руке шляпу и, обращаясь к Никольсуну, начал рассказывать разные небылицы про Петропавловск. На мачте появились сигналы. Адмирал приглашал французских капитанов на военный совет. Письменное приглашение де Пуанту было послано с ютантом Прайса. Вот француз шагает по трапу. Хитрый старичок. Очень и очень, видимо, недовольны, что командует соединенные эскадры англичанин. Ох, эти великие нации, потерявшие могущество! Сколько в них зла и спеси! Очень самолюбивы французы. Они еще не скоро привыкнут, что их былое величие утеряно. Пока что война не с русскими, и ее осторожно ведут между собой адмиралы. несмотря на всю сдержанность и благородство. Прайс всегда относился к своему французскому коллеге со скрытой иронией. Он не любил французов, прекрасно помнил иные времена, иных французов, чудовищный их национализм, спесь, надменность, их расстрелы и виселицы, когда они расправлялись с завоеванными народами, их угрозы, их намерение поставить Англию на колени. Нельзя не испытывать гордости, когда теперь во всех соединенных эскадрах впереди идут корабли с британским флагом. Через два дня показались берега Камчатки. Это чистое железо, а не берег. Черные, без ржавчины. Созданные богом неприступнейшие из крепостей. Никакая высадка невозможна на таком побережье. а высадка на пологом восточном берегу Камчатки бесцельна. Посмотрим, как русские воспользовались этим преимуществом. Прайс, как и многие англичане, считал, что все русские шпионы, что они ездят в Англию только для того, чтобы что-нибудь перенять или выведать какой-нибудь секрет. В то же время он признавал, что в этой нации рождаются талантливые люди и что это народ будущего. В его уме жили самые противоположные понятия русских. В бою прайс был беспощаден. На войне, как на войне. Тут высокие понятия о будущем великой нации, против которой воюешь, не имеют никакого значения. Впереди берег из сплошной скалы. Под ним огромнейшие волны бухнут и бухнут и опускаются вниз. Громоздятся горы. За ними вершины в снегу стучами на склонах, на вершинах конусы вулканов. Некоторые вершины окутаны белой шубой облаков и похожи на кибитки в азиатских степях. Ниже горы в густых лесах. Все темно, черно, ветер холодный. Вот каков август на Камчатке. Море почернело, масса птиц на каждой волне, как куры на фермах под Лондоном. Где-то среди этой ленты камня вход в Авачинскую бухту. Укреплен ли порт? Войти в бухту — это основа основ и начало всех начал. Китобои уверяют, что вход в бухту не был укреплен до последнего времени. Неужели? Ах, русские! За этим железным берегом, среди гор угрюмого вида, должна быть роскошная бухта. Планы Авачинской губы лежат перед адмиралом на штурманском столе. — Мы на траверзе у входа в губу, — говорит штурманский офицер. — Видны скалы, которые называются «Три брата». Хлещет дождь, довольно противная погода, но стрелка барометра обещает прояснение. Виден вход в бухту, в ворота. И тут по обе стороны железные скалы. Вход довольно широкий. Прайс не раз представлял себе, в какой прекрасный огонь можно попасть в этих воротах, если вершины по обеим сторонам укреплены. Он и тут представлял худшее, хотя, по сведениям, на воротах не поставлены батареи. Это не под силу русским. Тут нужны мощные ресурсы. Сильная промышленность, тяжелые дальнобойные орудия. Погода плохая. Адмирал приказывает уходить в море. Солнце ярко светит с утра, вершины вулканов видны отчетливо. Сегодня вся Камчатка зеленая от густых роскошных лесов. Даже видно, что железный берег не сплошной. На нем повсюду трещины в зелени скользящих с гор лесов. На ночь эскадра отходила в море, сейчас опять приблизилась к берегу. Жаль, что нет нигде русского судна, а надо бы добыть языка. Депуант удивляется предосторожностям Прайса, уверяет, что, мол, если русской эскадры нет, то русские не смогут тут сопротивляться. Войдет эскадра в губу, и они поймут всю обреченность своего положения. Может быть, не сразу, но их надо принудить артиллерийским огнем. Нужна разведка. Прайс сказал, что пойдет в разведку сам, и объяснил, как он это будет делать. Депуанту приходила в голову мысль воспользоваться нейтральным флагом для разведки. Но поскольку ее высказал коллега Прайс... Старый моряк категорически запротестовал. Он нашел это очень неблагородным. Прайс сказал, что он берет ответственность на себя. Подали шлюпку. Прайс, спокойный, довольный и сосредоточенный, быстро спустился. Через четверть часа он был на пароходе. Подняли пары заранее. На море штиль. Какая прелесть сегодня Камчатка. Чудесный акварель. Это нельзя считать неблагородным. У кого есть особые шпионы, и кто знает все через них, тот может не прибегать к подобным способам. Но здесь нет шпионов и подкупить некого. А надо знать, что делается в бухте. Таким образом, разведка под чужим флагом необходима. Прайс приказал поднять на пароходе в Верейгоу американский флаг и полным ходом вперед, прямо в ворота. Он решил увидеть сам, укреплены ли они. Русские не осмелятся стрелять по нейтральному флагу. Он уверял Депуанта, что хитрость пройдет незамеченной, что русские знают об эскадре командора Пелли и ждут американскую эскадру к своим берегам. Никто из офицеров не представит адмиралу той картины, которую он увидит сам, войдя на пароходе в ворота Авачинской губы. Адмирал с любопытством смотрел на приближающиеся скалы. Ну, посмотрим, что это за новые, тщательно возведенные их инженерами крепости, о которых говорил француз. Нет, все девственно тихо. Торжественная первобытная красота. Пароход загудел в воротах, Скалы широко расступились и открыли блестящую от солнца всю обставленную зелеными горами со снежными вершинами вулканов в небе Авачинскую губу. Вон сразу три вулкана с классическими формами конусов. В глубине бухты видны какие-то избушки. Да, вон и корабли. Офицеры и прайс навели туда трубы. Вот все их укрепления. Сказал Прайс, показывая на маленькую деревянную батарею У подножия одной из скал Оставить такие ворота неукрепленными Теперь предстояло выяснить Как же защищен сам Петропавловск На что же надеются здешние командир? Под Москвой русских вся сила в мужике Но что может сделать несчастный мужик Здесь против современного оружия? Прайс понимал, почему не укреплены ворота. У противника очень слабые ресурсы, нет дальнобойной артиллерии, видимо, немного людей, они не хотят разъединять силы, расставляя их по разным пунктам. Собрались все воедино и, видимо, приготовились стоять насмерть. Рано мой коллега де Пуант стал мечтать вслух о белых флагах, которые тут выкинут. Адмирал велел держать прямо на Петропавловск. Он хотел подойти как можно ближе, увидеть внутренний ковш и рассмотреть его как можно лучше. Гористый мыс отходил на сторону, открывая внутреннюю бухту. — Аврора здесь! — торжественно сказал капитан Веригу. — Аврора здесь! — повторил про себя Прайс. «Свершилось! Аврора найдена! Теперь ее надо взять!» Прайс с вниманием рассматривал каменистые сопки. «Если не укреплены ворота, то здесь, видимо, сделано все возможное. Что же они решили?» А «Черт возьми! он они где еще батарею выстроили!» «Ого! И между двух гор тоже!» «Да еще и на косе!» Фрегат вооруженным бортом выглядывает из-за косы. Довольно искусно обложили они все подходы к городу своими батареями. Они, кажется, не сидели, сложа руки, и подготовились. Но Прайс чувствовал себя более сильным и готовым задавить здесь все и все взять. «Уничтожив гарнизон Петропавловска...» Взяв в плен суда и губернатора, он отведет от себя обвинения в промедлениях. Русские эскадры путятина нет. Слухи они идут из Гонконга, там идиоты-торгаши. И еще эти ямки уверялись, что у русских дюжина судов в океане. — Ковш виден. — Фрегат здесь, — повторял капитан парохода. — Еще судно под американским флагом. Еще небольшое русское и еще одно под гамбургским. Ресурсы порта ничтожны. Но кто бы мог подумать, что они так укрепятся? Придется штурмовать и разрушать. Прайс вдруг стал серьезен.